Глава 17 Дети оказались вовсе не младенцами. Именно этого с определенной долей ужаса опасала синит. К беседке вышли в основном подростки от 10 до 16 лет. Однако парочку малышей вывели за ручку и троих вынесли на руках. Господин Кайлани радостно улыбнулся и выложил на стол толстую пачку папок. Вот, личные дела моих малышей. Кто что любит, к чему склонен, какая наследственность и способности. Трижды в неделю к нам приходит лекарь, так что все относительно здоровы. Список занятий, список предпочтений в еде. Выкладывая бумаги, стряпчий с подозрением смотрел на ведьму. Инит только хмыкнула. Ей приходилось дежурить на кухне, как и всем обитателям особняка. Прабабуля Заэ не терпела бездельников. Так вот, у старшей кухарки над рабочим столом висели три списка: Кому что нельзя, кто что особенно любит, и кто что особенно не любит. В список были включены все от младенцев до глубоких стариков. И все это было написано на зачарованной грифельной доске, чтобы только сама кухарка могла вносить изменения. «Надеюсь, господин Кайлани, вы не потребуете забрать детей сейчас? Особняк пока под защитой, и мне не хотелось бы ее снимать до подтверждения наследственных прав». «С этим я разберусь», — отмахнулся Стряпчий. «Пока только познакомьтесь» а потом я жду вашу клятву. Знакомство не затянулось. Дети буркнули свои имена, из-под лобия разглядывая телохранителя и ведьму. Потом понаблюдали за процессом принесения клятвы на крови и магии, а едва последняя искра вспыхнула, оставляя на ладони ведьмы печать, как они почти бесшумно скрылись в доме. Стряпче вздохнул и посоветовал Инит задержаться в городе. Нужно будет подтверждение храмом вашей помолвки, а также кое-какие официальные свидетельства. Дня завтра все сделаем. Несколько успокоенные его заверениями, ведьма и воин решили погулять по городу, перекусить в трактире и прикупить еду в поместье а заодно попытаться понять, куда и зачем увели мужчин. Поначалу, когда они бродили в чистой части города, они не заметили ничего особенного. А вот когда вышли на храмовую улицу, Ара недоуменно повертел головой и повел плечами. Ведьма насторожилась, огляделась и тоже изумилась. — А где попрошайки, берушке У дверей храма сидели три калеки старуха ветхая и хрупкая рядом сидела девчонка лет пяти и кот и больше никого у других храмов наблюдалась примерно такая же картина инет подошла к старухе бросила в кружку монетку но спрашивать ничего не стала. видела потусторонний свет в глазах а вот девчонка Косоглазая, тощая в колтунах, была вполне бойкой и не такой уж маленькой, как показалось вначале. А где все? Шепотом спросила ведьма, вручая по берушке кусок ореховой плитки, залитой медом. Забрали дяди, буркнула девчонка, набивая сладостью рот. Куда забрали? В яму. Больше девчонка ничего не сказала и путники от нее отстали. Побродили по центру и пошли на рынок. Там тоже было на удивление тихо. Ни зазывал, ни воришек. Купцы сами смотрели за товаром и как-то подозрительно оглядывались. А еще на рынке совсем не было мастеров. Инструменты стоили дорого, а оружие не было совсем. Какой-то бедолага чуть не со слезами носился у конских загонов в попытке найти кузнеца, чтобы подковать лошадь. Ар парой жестов обратил на это внимание и И та нахмурилась еще сильнее. Закупив провизию, они вернулись на постоялый двор и сели в комнате обсудить ситуацию. Судя по всему, пропали кузнецы, мужчины и оружие. Яма, может, шахта, предположила ведьма, в некоторых местах нельзя вести добычу без добрых инструментов. Да и нечисти подземной хватает. Но что тут могут добывать? Почесав в затылке, Инет достала карту, которую ей дали в дорогу родственницы. Ар достал свою. Покрутив и так, и сяк, Они поняли, что до ближайших город поместья минимум неделя пути, и по дороге туда есть несколько городов покрупнее, а уже деревень совсем без счета. Ничего не решив, путники отправили в столицу пару мелких птах и улеглись спать. А утром Иннет получила ответы от родни. Магической птичке все равно, в каком облике гуляет ведьма. Она ориентируется на ауру. Оказалось, неподалеку от поместья прабабушки еще сто лет назад были разведаны залежи кварца. Камень простой, но ведьмы его любят. Из него делают амулеты и гадательные шары, а еще кварц отлично впитывается магией. Семья заре землями этими владела давно, вот и поставили над жилой магические ловушки. А потом чуть дальше еще и медь нашли. Да так близко, что ее можно открытым способом добывать. Только прабабушка не хотела землю портить. Денег ей и так хватало. А кто-то, видно, про месторождение узнал. Так, судя по всему, мужиков на добычу кварца угнали. А может, и медь заодно ковыряют. Сделала вывод и нет. Оружие нужно, чтобы не разбегались работнички. Это понятно. А маги тут откуда и зачем? Да еще такие необычные. Ар пожал плечами, прочитал свое письмо и протянул его ведьме. Инит прочла и стукнула себя по лбу. Отступники! Ну конечно! Вот мы влипли. Телохранитель вопросительно глянул на ведьму, и та привычно уже пояснила. В магические школы принимают всех, показавших некоторый уровень дара. Если ребенок хотя бы свечу может зажечь, его учат в школе контролировать дар и применять его на простейшем уровне. А вот в Академию магии поступают уже не все. И даже если поступил, могут отчислить за неуспеваемость и лень. Лет 300 назад один из магов, исключенный из Академии за опасные эксперименты, основал свою тайную академию. Назвал ее Академией Отступников и подбирает в нее тех, кого выгоняют из обычной. Аарон охмурялся, и видимо, кивнула, подтверждая его догадку. Да, выгоняют их не просто так. На моей памяти выгнали парня-некроманта, поднявшего старинное кладбище для эксперимента. Зомби разорвали несколько жителей ближайшей деревни, А он огорчился от того, что часть мертвецов мужики сумели забить вилами. Тогда телохранитель посмотрел на письмо от родственников и непонятливо ткнула пальцем в строчку. Видишь, твой дядя написал, что последний раз в этих краях видели Омрана. Это тот самый маг. Арестит вскинул брови, и ведьма махнул рукой. Маги живут долго. А те, что не стесняются выкачивать силы из других людей, те очень долго. Триста лет для отступника не срок. Но что их здесь заинтересовало? Почему они пытаются на меня напасть? Неужели так кварц нужен? Ведьма сказала это и замерла, словно вкопанная. Ар не стал мешать ей думать. Кварц, пропитанный силами, та пифия, если только... Ар, смотри, у нас в школе была девчонка пифия из Эллады. Смешная, ходила все время полусонная, словно под мухой. Так вот, она однажды бегала по академии и швыряла на пол кварцевые шары. Те, что были сделаны из горного хрусталя, например, не трогала. Только кварцевые и они взрывались. Она кричала, что на празднике будет кровь, много крови. Тогда ее в лазарет утащили, но праздник прошел тихо. Помнишь, это было 11 лет назад? В той школе было много свободной магии. Само здание стоит на источнике. Шары напитывались манной, как и кварц в рождения. Взрыв от удара, осколки «Ар!» В голосе ведьмы послышался настоящий ужас. «Праздник тысячи покрывал! В следующем году!» Телохранитель вскинулся, и в его темных глазах мелькнуло понимание. Раз в двенадцать лет в столице проходил праздник. Его называли «Праздником тысячи покрывал». Праздником масок», танцем духов». В общем, названий хватало. Суть была в том, что на неделю город превращался в огромный карнавал. В эту неделю все носили маски, яркие и разноцветные покрывало и самые фантастические костюмы. Ведьмы знали, что корни праздника прячутся очень глубоко. И, по сути, этот праздник что-то вроде стаканчика с костями судьбы. Случайные встречи, странные события, внезапные открытия, браки. Потом столицу еще год или два трясло от всего того, что случалось за эту неделю. Жила кварца напиталась маной. Каждый праздник выбирают какой-то цвет. Камень и растения, которые используют для украшения. Обычно они не повторяются пару столетий, но я готова поставить на кон свое поместье, что в следующем году будет выбран кварц. Из него наготовят амулетов, гирлянд, шаров, и всем этим украсят городские площади, здания, ратуши и королевский дворец. Отступники могут заложить маленький толкатель под каждый шар, а могут просто нанять людей, которые разом опрокинут подставки, или срежут гирлянды в виде шутки. Взрывы, осколки. Академию ведь тоже украсят. Неужели отступники задумали переворот, а мы мешаем им добывать пропитанные силами кварц? Ведьма тихо сползла на пол. Ноша оказалась слишком тяжела для ее хрупких плеч. Арестит присел рядом, приобнял. Поднес к губам флягу с водой, а потом ткнул пальцем на стол. Что, написать письмо? Да толку. Никто не поверит. Ара нахмурился и неохотно сказал: Министр поверит, тот, с которым я был в ловушке. А ты знаешь, куда ему писать? Телохранитель молча кивнул. Ведьма немедленно уселась за стол и взялась за перо.